Глава четвертая. Партия в теннис. Холмов раскрыл окно и, устроившись на подоконнике, закурил сигарету. Несколько минут назад Женя уснула, в которую уже раз за последнее время прибегнув к помощи снотворного. Нервы ее были на пределе, и Холмов не посмел ей возразить. Теперь же, глядя на то, как осенний ветер гоняет по двору пожелтевшую листву, он хмурился и что-то ворчал себе под нос. Ничто не мешало его размышлениям. Идея отправиться на отдых принадлежала ему. Женя, возлагавшая на эту поездку определенные надежды, с радостью согласилась. Холмов понимал Женю, но понять самого себя ему было намного сложнее. Женя мечтала о супружестве. Холмов не мог об этом и слышать. Нет в своих чувствах к ней. Он был вполне уверен, но что-то мешало ему. Какое-то сомнение. Банальная боязнь потерять свободу, едва ли. Скорее что-то другое, чему он никак не мог дать определение. Думая же об этом, он чувствовал лишь нарастающее раздражение. Предложение Маркина посетить старый дом показалось холмовым заманчивым. Но пока расчеты на то, что здесь удастся хорошо отдохнуть, не оправдывались. Ужасная гроза, разразившаяся в день приезда, отсутствие света. Таинственные шаги и бесконечные разговоры о всяких привидениях оставляли довольно тягостное впечатление. И тем не менее Холмов никак не ожидал, что все это вместе взятое так подействует на Женю. Его очень тревожил ее сон, слишком похожий на реальность, учитывая опухоль на затылке. Но, может быть, ей приснился кошмар, и, испугавшись, она ударилась о спинку кровати. Вполне объяснимо и то, что Женя увидела сходство между так напугавшим ее видением и хозяйкой, особенно если вспомнить обстоятельства их первой встречи. Так-то оно так, но все же... Просто отмахнуться от всего этого и уехать было бы очевидно неправильно. Женя, конечно, приветствовала бы это решение, но их совместный отдых был бы испорчен. Так не лучше ли задержаться здесь ненадолго и во всем разобраться? Взгляд Холмова, блуждавший по двору, остановился на светло-зеленом москвиче, припаркованном возле дома. Около машины прохаживался высокий темноволосый мужчина в сером плаще. Решив, что это и есть Григорий Дворский, Холмов спрыгнул с подоконника, набросил куртку и быстро спустился вниз, рассчитывая с ним поговорить. Но его опередили. К Дворскому подошел Мажаев, и между ними сразу же завязался довольно оживленный разговор. Холмов в нерешительности остановился, затем направился в сторону теннисного корта. Проходя мимо беседующих, он услышал несколько отрывочных фраз, которым сначала совсем не придал значения. «Нет, Григорий Кириллович», — говорил полковник, — «уверен, что в своих выводах я не ошибаюсь». «Но это же безумие», — воскликнул Дворский. «Вы слышите? Безумие!» «И тем не менее я знаю, что говорю. В вашем доме...» Тут Можаев понизил голос, и Холмов не расслышал последних слов. Ответ Дворского, между тем, был довольно отчетливым. «Ваши подозрения, полковник, ничем не подтверждены». «Да нет же!» — возразил Можаев, и снова что-то сказал, на этот раз уже совсем тихо. «Вот как!» — скептически оборонил Дворский, и это были последние слова, которые услышал Холмов, поскольку собеседники стали удаляться. «Полковник начинает расследование», — с улыбкой подумал Холмов, ускоряя шаг. Но тут его слуху ловил мягкий щелчок, донесшийся со второго этажа. Кто-то закрыл окно, выходящее в коридор. Заинтригованный, Холмов стремительно обернулся, но увидел лишь, как колыхнулась занавеска. Было очевидно, что разговор между Дворским и Мажаевым заинтересовал еще кого-то. Со стороны корта время от времени долетали звуки ударов по мячу. Холмов прямиком направился туда, но возле открытой террасы задержался. Там, в полном одиночестве, за круглым столом, сидела немолодая рыжеволосая женщина в строгом темно-коричневом костюме и читала какой-то толстый роман. Лицо ее было чрезвычайно напряжено, взгляд суров, а тонкие губы плотно сжаты, словно она на кого-то сердилась. По описанию полковника, Холмов сразу узнал Эму Иннокентьевну Блиссову и вежливо с ней поздоровался. В ответ та удивленно подняла голову и неожиданно улыбнулась. Улыбка разгладила черты ее лица, которое оказалось достаточно свежим и привлекательным. Чтобы избежать уже готового завязаться разговора, Холмов быстро прошел на территорию корта. Там двое мужчин, стоя по разные стороны сетки, играли во что-то отдаленно напоминающее теннис. Один из них часто промахивался по мячу и только разводил руками, как бы оправдываясь. «Ну что поделаешь? Эта ракетка такая маленькая, а мяч летит так быстро!» Заметив Холмова, они оставили свое занятие и подошли к нему, чтобы самым непринужденным образом познакомиться. «Олег Кличев», — сказал невысокий плотный мужчина с проседью в волосах, тяжело переводя дыхание. «Отдохнуть приехали? Время не самое удачное, но вам здесь понравится. Павел Ленский, доктор». С муглолицей, с пронзительными голубыми глазами партнер Кличева протянул Холмову руку и широко улыбнулся. Холмов ответил на рукопожатие и также представился. «Играете в теннис?» – спросил Энский. «Нет», – ответил Холмов, предчувствуя, что последует за этим вопросом. «Неважно. Снимайте куртку. Замените Кличева. У него, как и у каждого заядлого курильщика, хроническая одышка. Больше пяти минут он бегать не в состоянии» а вам необходимо согреться. «Соглашайтесь», — заметив колебания Холмова, — сказал Кличев. «Он все равно от вас не отстанет». «Хорошо, но только одну партию, не больше», — предупредил Холмов. «Договорились». Энский подобрал мячи и пошел подавать. Игра началась. Холмов не обманул, сказав, что впервые взял в руки ракетку. По корту он двигался плохо, несколько мячей отбил в никуда и вскоре признал свое поражение. Да нельзя, разочарованный доктор только покачал головой, оценивая игру соперника. «Я-то думал, что хуже Кличева играть просто невозможно», — произнес он с улыбкой. «Но, похоже, я ошибался». «Я вас предупреждал», — ответил Холмов. «К тому же я предпочитаю другие игры». «Черт побери, а ведь господин Холмов прав», — прокричал со своего места Кличев. Не каждому по душе гоняться за мечом, пущенным таким опасным противником, как доктор. Настоящая игра — это карты. Безусловно, это самое удачное изобретение человечества. «Позвольте с вами не согласиться, Олег Станиславович», — промолвил Энский. «Глупости. Вы возражаете мне только потому, что все, что вы сейчас сказали в наш адрес в отношении тенниса, можно смело сказать о вас в отношении карт». «Вы играете в карты, господин Холмов?» Нет отрезал тот. «Нет?» переспросил Кличев с таким недоумением, словно Холмов только что признался ему в том, что не умеет дышать. «Вы не ослышались». «Черт побери! Тогда чем же вы занимаетесь?» «В данный момент я отдыхаю в этом доме с моей женой». «Ну и как вам наш старый замок?» Холмов неопределенно пожал плечами. «А мне вот здесь нравится», воскликнул Кличев, и глаза его загорелись. Мне здесь все нравится. Вы когда-нибудь видели такие горы, а другой такой лес? Ведь это невероятно. Люди просто не отдают себе отчета в том, как здесь прекрасно. Такой красоты я больше нигде, повторяю, нигде не видел. А какая здесь тишина? Этой ночью я чуть с ума не сошел от страха, ощущая эту жуткую тишину, нарушаемую лишь стоном древнего леса. А утром... «Утром я уже схожу с ума от счастья. Признаюсь, я трижды предлагал Дворскому продать мне этот дом. Но тот упрямый и пока раздумывает. Но скажите мне, над чем же тут думать? Они с женой давно погрязли в долгах. Я же предлагаю им выход. Сама идея сделать из этого дома пансионат была абсурдной. Здесь надо жить. Здесь надо наслаждаться жизнью». «А вы не допускаете мысли, мой дорогой друг, что этот дом им не менее дорог?» — заметил Энский. Кличев бросил на доктора сердитый взгляд. «Черт побери! Какое мне до этого дело? Я предлагаю им сделку, а они вольны принять ее или отказаться». «Но если вы и с ними разговаривали подобным тоном, то неудивительно, что вы до сих пор не получили ответа». «Доктор, остерегитесь! Вы разрушите нашу дружбу!» «Олег Станиславович!» Этим в прямом и переносном смысле занимаетесь именно вы». Холмов неодобрительно посмотрел на спорящих и негромко кашлянул. «Извините, господа, мне нужно идти. Приятно было познакомиться». «Однако, каков лицемер!» — с притворным осуждением воскликнул Кличев, и лицо его мгновенно переменилось. На нем появилась лукавая улыбка. «Если уж кому и пристало извиняться, так это нам с доктором». Но, должен признаться, моей вины в этом практически нет никакой. О замке со мной лучше не говорить. Иной раз в споре я просто теряю голову. Мы здесь живем с женой уже почти три месяца, и привыкли его считать своим. Но оставим этот неприятный разговор. После обеда наше общество собирается в горы. Не хотите ли к нам присоединиться, господин Холмов?» Энский также приглашающий кивнул головой. «Спасибо, я подумаю», — ответил Холмов.